«Хулиганская выходка в парке Горького. Как стало известно нашему корреспонденту, вчера вечером на одной из аллей парка произошла массовая драка. Подоспевший патруль задержал и препроводил в полицейский участок шестерых подростков, являющихся, по нашим сведениям, членами одной из бандскенхедов». Дорожный патруль. «Совершено нападение на комиссара Темного двора». Как нам только что стало известно, сегодня днем четыре рыцаря Узурпатора попытались убить Сантьягу, мирно покупавшего книги в лавке Генбека на Арбате. Единственный уцелевший рыцарь укрылся в замке. Пресс-служба Великого дома Чуть уже выразила сожаление по поводу этого недоразумения. Книжная лавка Генбека Хамзи — одна из самых старых в тайном городе. Это лучшая из открытых библиотек, на равных конкурирующая с собраниями великих домов. Среди клиентов лавки ведущие маги тайного города Тигротком. Замок. штаб квартиры Великого дома Чуть. Москва. Проспект Вернадского. 16 сентября, суббота, 14.15. Надеюсь, у тебя есть объяснение происходящему, капитан Гвардии? Холоду сквозящему в голосе Леонардо де Сенткаре великого магистра ордена, позавидовал бы даже северный ветер. Повелитель Великого дома Чуть вызвал Франца Дегира в свой кабинет. Просторную, роскошно убранную комнату позади тронного зала, но сесть не предложил. Глаза старика буравили мастера войны, а руки в ярости сжимали золоченые подлокотники мягкого кресла. — Я хочу знать, что происходит, Франц. — Почему наши рыцари напали на Сантьяго? Они выполняли приказ Богдана Листа. Великий магистр яростно вздохнул. — А что, он уже стал капитаном гвардии? Франц опустил глаза. — Ты контролируешь своих подчиненных или нет? Мы потеряли трех узрупаторов, капитан, трех боевых магов за одно утро. Почему Листа послал этих щенков против Сантьяги? О чем он думал? — Кажется, тебе кажется? — Да. — преревел Десенткаре. — Да плевать, что там тебе кажется. Мне только что звонили с темного двора. Ты думаешь, они выразили протест? Капитан Гвардии не сводил глаз с маленького рубина на своем левом мизинце. Перстень Гвардейца — единственное украшение, которое он себе позволял. — Они выразили удивление! удивление Просили передать, что комиссар счел оскорбительным не факт нападения, а то, кого мы послали его убивать. Пресс-секретарь темного двора едва сдерживал хохот. Десент Карр стукнул кулаком по столу. — Где Богдан Листа? Командор войны временно покинул расположение гвардии. франц по-прежнему смотрел на кроваво-красный перстень гвардейца. — Его нет в замке. — А где он? Великий магистр выпустил пар и потихоньку остывал. — Что вообще происходит? Капитан гвардии вздохнул и бросился в омут. — Богдан строит э, запрещенный аркан. Несколько секунд до великого магистра доходил смысл произнесенной фразы. Несколько секунд на его покрасневшем лице отражались удивление, недоверие, гнев, ярость и, наконец, глубокая усталость. Досенткаре медленно опустил плечи и подпер голову рукой. Перед стоящим на вытяжку капитаном гвардии был обыкновенный седой старик, у левого глаза которого судорожно подрагивала одинокая жилка. Франц хотел только одного — провалиться сквозь землю. Лучше бы великий магистр продолжал орать, но вместо этого он глухо поинтересовался. Какое заклинание! Судя по всему, «Аркан желаний». Старик покачал головой. «Жертвы уже принесены?» «Не знаю, видимо, да. Наши аналитики просчитывают варианты. Точная информация будет...» «Оставь», — махнул рукой Десанткара. «Он убивает челов?» «Да». «Великие дома нас живьем съедят». Великий магистр вздохнул. «При чем здесь Сантьяло?» «Возможно, он пытается помешать строительству Аркана». Богдан сообщил Теодору Леману, что комиссар преследует его, и узурпаторы бросились на помощь, — продолжил замастер войны Десанткаре. Франц развел руками, в воздухе мелькнула маленькая рубиновая капля гвардейского перстня. — Почему Сантьяго не сообщил нам о строительстве аркана? — А мы бы помогли Наву против командура войны? — тихо спросил капитан гвардии. Великий магистр бросил на него быстрый взгляд и после небольшой паузы задал следующий вопрос. — Откуда Богдан узнал технологию аркана желаний? — Не знаю. — Ты спрашивал мастера, хранителя знаний? — Это было первое, что сделал Дегир, узнав о неприятностях. Допросил главного архивариуса Великого дома Чуть. — Я поговорил с мастером-хранителем, — кивнул Франц. Мы вместе проверили закрытую часть библиотеки. Все печати целы. Книгу запрещенных заклинаний не открывали двести лет. — Тогда обыщи квартиру Богдана, его кабинет в замке. — Загородный дом, — буркнул до Сент-Кара. Мы должны узнать, откуда у него технология запрещенного аркана раньше, чем у нас об этом спросят великие дома. — Это уже выполняется. — Допроси всех, с кем в последнее время общался Богдан. Мы должны понять, для чего он строит Аркан, чем он был недоволен, чего ему не хватало, что побудило командора войны пойти на преступление. — Уверен, что на это была веская причина, — твердо сказал Франц и впервые взглянул прямо в глаза великому магистру. — Командор войны Листа предан ордену. «Я понимаю, не отводя глаз, и так же твердо, как Дегир произнес старик. Поэтому я не приказываю найти и убить Богдана. Я предлагаю разобраться. Мы будем просто ждать. А чего ты хочешь?» Повелитель Богдан, он... Франц глотнул и решился. «Мы можем ему помочь». Ему уже пытались помочь узурпаторы. «Я говорю о настоящей помощи, я и командоры войны...» Старик отрицательно покачал головой. «Если будет доказано, что Богдан листа построил аркан желаний, великие дома потребуют суда и его смерти. Это единственное наказание, предусмотренное Китай-Городской конвенцией» пожал плечами великий магистр. «Мы, разумеется, будем протестовать, затягивать разбирательство. Скорее всего, нам удастся отстоять Богдана и заменить смертный приговор отключением от магии. Лет на десять». Франц прищурился. «Получается, что если Богдан построит запрещенное заклинание, мы сможем его спасти?» «Возможно. А сейчас?» «Что сейчас?» «Сейчас мы можем ему помочь?» — заторопился Дегир. «Ведь Богдан еще не построил запрещенное заклинание. А значит, преследование со стороны Сантьяги является фактом агрессии против Ордена. Никто не сможет нас обвинить!» чувство плохие советчики в принятии решений, Франц!» Горько усмехнулся старик. «Я знаю, что Богдан твой лучший друг, и ты готов на все ради него. Но если мы выступим на его защиту сейчас...» то нас обвинят в потворничестве, преступлению. Я не собираюсь начинать войну с Великими Домами из-за безумия командора войны. — Сантьяго не отстанет, не даст Богдану построить Аркан, — глухо проговорил Франц. — Он хочет убить командора. — Тогда мы потребуем объяснений и, возможно, смерти комиссара, но... — Сантьяго слишком ловок, — понял мысль великого магистра Франц. — Вряд ли у нас будет повод обвинить его в прямом убийстве командора войны. — Совершенно верно. Капитан гвардии опустил голову. — Значит, Богдан остался один? Старик молчал. Мастер войны снова посмотрел на свой левый мизинец, на котором зловеще наливался кровью маленький гвардейский рубин.